пристально его рассматривая. Снова, но в этот раз уже широко распахивается дверь, и на ее пороге появляется компания девочек во главе с Йосиль. Каждая держит в правой руке узелок с пищевыми контейнерами, наполненными едой. апа радостно кричит с порога Йосиль, высоко поднимая свой узелок и обращаясь к сен -Ри. «Мы принесли вам покушать!» «Юн-Ми, прими!» – коротко приказывает сен -Ри.